Глава тридцатая. Скайлер. Я буравлю взглядом дверь из тёмного дерева между нами, которую Картер только что громко захлопнул. Это не просто жест гнева, а нечто большее. Наверное, он уже далеко, но ни с чем не сравнимый аромат почули и сандала до сих пор витает в воздухе стародетской. А вдруг он был здесь в последний раз? Эта мысль сводит с ума. Слёзы без конца текут по щекам, И капают на потрепанную оливковую толстовку, которую я всегда надевала, чтобы красить стены, когда мама затевала ремонт. Пальцы напоминают ледышки. И с каждым вдохом холод расползается по телу. Я такого наговорила. Чего даже не имела в виду, будь я в здравом уме. Но с момента, когда я вышла из больницы, где Картеру пришлось провести ночь из-за меня, все во мне перевернулось. Полгода наивный оптимизм не давал мне раскиснуть. Я боролась и в итоге проиграла. Судьбе. которая показала мне чертову красную карточку. Раздается нерешительный стук, и, не дожидаясь разрешения, в комнату входит мама. Она не скрывает слез, а я торопливо смахиваю свои рукавом, чтобы не показывать ей, как сильно я несчастна. Скай. Она подходит, присаживается на край кровати и берет теплыми руками мои дрожащие ледяные ладони. Мне очень жаль. Последние месяцы меня почти не было рядом. Я не замечала, что у тебя на душе на самом деле. Ты не совершила ничего плохого. Утешаю я. Ты идеальная. Я просто думала, что гораздо сильнее этого. Взгляд останавливается на Холли, которую со вчерашнего дня я воспринимаю как тюремную камеру. Ты сильная. Она пристально смотрит на меня. И отталкивать Картера не выход. Ты и сама знаешь, правда? Может и не выход, но иначе никак. Упираюсь я. Ты не видела их с Маган? Ты не видела, как они счастливы вместе, мама? Он мог бы прожить счастливую жизнь. Со вчерашнего вечера у меня они выходят из головы, как она сияла после приема у врача. Она буквально освещала весь город. Уходя из больницы, я прокрутила перед глазами жизнь Картера, как в кино. И в этом фильме в роли дамы его сердца была вовсе не я, а Мэган. Хотя в душе мне хотелось бы видеть другую картину. «По-моему, ты обижена. Ты злишься на жизнь и на судьбу. Но ты не одна, не нужно замыкаться!» Шепчет она, а в глазах стоят слезы. «Я не одна. У меня есть ты и Хейзл». Напускная улыбка маскирует мое истинное состояние. Темное, туманное, израненное. За несколько минут я успела разбить сердце Картеру и растоптать свое. «Вы с Картером предназначены друг для друга. Или мне напомнить, как ты умоляла меня забрать его с собой? У меня сердце разрывалось от того, как ты грустила, когда я увозила тебя от Хизера и Чарльза. Картер несся за машиной изо всех сил, а ты... Ты ни на секунду не отводила глаз от заднего стекла, даже когда Картер остался далеко позади». Первые три дня ты просидела в этой комнате у окна, там же, где сейчас. Ты высмотревала Картера у подъезда, ожидая, что он появится там каким-то волшебным образом. Не нужно напоминать, что он для меня значит. А я думаю, нужно. Тихо отвечает мама. Вспомни, сколько всего вас связывает Скай, и тогда ты поймешь, все, что ты наговорила Картеру, вранье. Мы обе знаем, что ты его любишь. Обе знаем, что он любит тебя. Он станет хорошим отцом для этого ребенка. Не сомневайся. Но принуждать его к отношениям, которых он не хочет, это на тебя не похоже. Задумавшись, я разглядываю наши переплетенные ладони. Бледная кожа покрылась пятнами, а маминые теплые руки украшают загар. Меня охватывает новый страх. Что, если я перестану узнавать себя? Мне всегда казалось, что первые дни у Пенелопы были самыми тяжелыми и долгими в моей жизни. Или первые дни у Хизера и Чарльза, когда родная мать подбросила меня к ним, как невозвратный товар. Теперь я умнее. После ссоры с Картером наступило абсолютное молчание, а голова гудит, как никогда. Чуть ли не каждый день я задерживаю палец на его имени в списке контактов, но так и не решаюсь нажать на зеленую трубку, позвонить и извиниться. Вместо этого я довольствуюсь фотками в его инстаграме, Хотя уже знаю их все в доли поперек. После возвращения в Техас он больше ничего не выкладывал. В сети его жизнь после Лондона не существует. Знаешь что? Что? спрашиваю я и поднимаю взгляд на Хейзел. Я закинула ноги на спинку дивана в общей гостиной. По телеку идет Бруклин девять девять. Вот уже две недели я не могу смотреть друзей, не разрыдавшись. Я до боли скучаю по Картеру. Хоть он и живет всего в нескольких километрах от меня. Даже когда он был в Европе, тоска была не такой сильной. Хуже не придумаешь, когда то, чего ты искренне хочешь, совсем рядом и все же недосягаемо. Нам надо чем-нибудь заняться сегодня, хоть чем-то. Так дело не пойдет ни у тебя, ни у меня. Хейзел отталкивается от кухонного гарнитура, становится у дивана и упирает руки в боки. Затем она обводит взглядом нашу небольшую комнату. Костылей ей больше не нужны, но она все еще ходит на них по коридорам и на территории кампуса, чтобы подольше оставаться моей соседкой. Мысль о том, что скоро ей придется переехать в другую комнату или даже корпус, ужасно меня расстраивает. У меня есть отличная идея, как нам обеим отвлечься. После расставания с Мэйсоном она почти все время проводит в кровати, перечитывает его старые письма из Афганистана, а затем аккуратно складывает их в коробку под кроватью. «И какая же? Обратимся в сомнительную компанию в интернете, чтобы стереть воспоминания о Картере и Мэйсоне, как в вечном сиянии чистого разума?» «Где?» – переспрашивает она озадаченно. «Это фильм с Джимом Кэрри. Его девушка стерла воспоминания, чтобы пережить разрыв и справиться с любовными муками. Эта мысль мне нравится». «Нет, я не об этом. Хотя фильм надо посмотреть. Думаю, стоит сделать уборку». От этого предложения у меня лишь вопросительно приподнимаются брови, в горле застревает недоверчивый смешок. Уборку? Да, уборку. Бабушка всегда говорила, чем чище вокруг, тем меньше хлама в голове. Ты посмотри на это. Она поворачивается на месте, хватает переполненное мусорное ведро и морщит нос, потому что оттуда зверски воняет. Это отвратительно. Я люблю тебя, Хейзел, но не думаю, что чистый пол или отсутствие паутины по углам помогут развеселиться. И уж точно мне не полегчает от пустой мусорки. Мейсон тебя бросил, а я разбила на кусочки сердце лучшего друга. Даже горячие оргии со Швабрами этого не исправит. Она вздыхает в ответ на мой беспощадный анализ и набирает полные легкие воздуха. Давай хотя бы попробуем. «Иначе скоро эта вонь дойдёт до коридора, и к нам в гости наведаются первые крысы». Сама мысль о том, что скоро придётся ютиться в комнате с грызунами, заставляет меня выключить телевизор. «Ладно, ладно, ты победила. Но тогда на тебе вся нижняя зона». Я поднимаю руку до уровня Холли и показываю пальцем на пол. «Договорились, я убираю пол и всё, что ниже пояса, а ты протрись столешницу на кухне и разбери холодильник». Я бы предпочла спрятаться в комнате и укрыться одеялом с головой вместо того, чтобы смахивать пыль. Отгородиться от внешнего мира и перенестись в то время, когда я не была такой несчастной. По рукам. Сдаюсь я, наконец, заталкиваю себя в холле и достаю из ящика на кухне несколько чистых тряпок для уборки. Попытка не пытка. «Бабушка твоя была нереально мудрая женщина. Мне теперь и правда гораздо лучше». Поражаюсь я, вытирая под салба чистым кухонным полотенцем. Между тем я вытащила все продукты из мини-холодильника, вычистила его и вернула все на место. Столешница блестит, и даже дверные ручки помыты и продезинфицированы. Вот видишь, я же говорила, мне тоже полегчало. В изнеможении от бесконечного оттирания противного линолеума Хейзел падает на диван, бросает рябку на журнальный столик и, запыхавшись, глядит в потолок. «Мы столько калорий сожгли, что заслужили целую пиццу. Сплошные плюсы, куда ни глянь». «Ты сильно скучаешь по бабушке?» Я швыряю тряпку в раковину и поворачиваюсь к Хейзел, которая уже приподнялась, подтянула колени, уперлась в них подбородком и кивает, поджав губы. «Безумно. Дедуля старается как может не подавать виду, когда я приезжаю или когда Джейми его навещает. Но ее так сильно не хватает». Без аромата знакомых духов и смеха дом уже не тот. Ферма уже не та, и даже животные понимают, что кого-то нет. Она учащенно моргает, чтобы не дать слезам воли. Но я знаю, что сейчас она в лучшем из миров. Когда-нибудь мы увидимся, и дедушка воссоединится со своей любимой. Это утешает, правда? Знать, что близкие продолжают быть с нами даже после смерти. Я вспоминаю ласковый взгляд Хейзер. Ее лучезарную, обаятельную улыбку. Нежный голос. Все приемные дети понимают, что это лишь вопрос времени. Рак скоро сделает свое дело. Но слова Хейзела о смерти придают мне мужество. Чем дольше она говорит с такой любовью о бабушке и дедушке, тем быстрее оттаивает мое ледяное сердце. Вдруг раздается стук в дверь, и я вытираю уголки намокших глаз, проскальзываю к двери и нажимаю на ручку, которая блестит, как новенькая. Стают лишь при открытии ее, как последние льдинки, сковавшие сердце, тают. Стекая лед превращается в лужицу вины под инвалидным креслом. Картер? спрашиваю я шепотом. Лучший друг опирается на дверной косяк, и когда наши взгляды встречаются, все вокруг исчезает. Есть лишь он, я и тысячи мелочей между нами, которым здесь не место. Я обидела его. Я обидела себя. Просто скажи, что тебе жаль. Что ты здесь делаешь? На заднем плане слышно, как Хейзел убегает в свою комнату, а мне так хочется, чтобы она осталась для поддержки. Картер одет в обычные черные треники с заниженной талией и старую рваную футболку с логотипом группы Nirvana, ту самую с желтым смайликом. Я зайду ненадолго. Его голос обычно наполненный жизнелюбием. Звучит как-то странно. Серьезнее и взрослее. Как будто за последние две недели он стал старше лет на пять.、К、конечно. Запинаюсь я, отхожу в сторону и пропускаю его в комнату. Карта рассматривается, и я догадываюсь, что он заметил порядок. Но он ничего не говорит об этом. Не обращает внимания на едкий запах чистящих средств, который по-прежнему висит в воздухе и смешивается с его парфюмом. Мне никогда еще не было так неловко в его присутствии. Никогда не хотелось, чтобы мы были не одни. Ненавижу себя за то, что натворила, и с трудом могу смотреть ему в глаза. Это не с ним мне тяжело, а с самой собой. Я просто хотел попрощаться. Как только он поворачивается, у меня все замерает в груди, и оттаивший лед снова застывает. Маленькие ледяные кристаллики сковывают сердце. Попрощаться? Глаза снова на мокром месте. Но на этот раз я не вытираю их, потому что впиваюсь руками в подлокотники инвалидного кресла. Детская наивная часть меня верила, что он пришел меня простить. Ты еще даже не извинилась. Все, что я наговорила две недели назад, до сих пор висит над нами в воздухе, как тяжелая грозовая туча. Да, завтра я улетаю с пацанами и Меган в Лондон, объясняет он, уставившись в чистый пол. У меня отвисает челюсть и абсолютно нет слов. Он возвращается в Лондон? Ого! Я отвожу глаза, потому что больше не могу смотреть на него, особенно зная, что он скоро уедет из страны. Опять. Но я же этого и добивалась. Я хотела, чтобы он дал Меган шанс, ведь она этого заслуживает. Надолго? Это слово еле срывается с моих потрескавшихся губ. Он прячет забитые ладони в карманы джинсов, поэтому я не вижу своего имени на костяшках. Пока точно не знаю. Менеджер Айзека хочет что-то обсудить со мной. А издатель в Лондоне просит встречи до официального выхода книги в следующем месяце. Наверняка мне нужно заранее подписать несколько экземпляров с группой. А еще я помогу Меган подготовить детскую. Я засматриваюсь на чёрной ботинке, хочу вцепиться ему в ноги, как обезьянка, и никуда не отпускать. Что ж, здорово. Книга точно будет иметь бешеный успех. Шепчу я в оцепенении от новостей. В комнате хоть и стало как никогда чисто, я как будто полностью в грязи. Словно весь ссор оседает теперь в моей израненной душе. Посмотрим. Вообще, я пришёл только ради того, чтобы сообщить это... «Наверное, я не смог бы просто уехать, не увидев тебя еще раз. Было бы неправильно». «Да все здесь неправильно. Последние две недели без тебя». Он, наконец, поднимает взгляд, и когда я погружаюсь в глубины этого океана, кажется, что разучилась плавать. Я сражаюсь с течением, тянущим на дно, но сил не хватает. Первые струйки воды попадают в легкие, и у меня сбивается дыхание. Мелкие пузырьки поднимаются на поверхности и высасывают из меня жизнь. Это ощущение мне знакомо. Картер лежал на земле весь в крови и мучился от боли. Я все сделала правильно. Я должна его защитить. Я должна. Надеюсь, в порядке исключения Лондон встретит тебя солнцем. Вырывается у меня. Лучше бы язык прикусило. Реально? Он тут стоит с прощальной речью и это все, что приходит тебе в голову? Фраза про погоду. Картер хмурится, проводит правой рукой по растрепанным белокурым волосам и прикусывает губу с перстингом. Картер какое-то время стоит напротив, и мне хочется, чтобы он обнял меня и никогда больше не отпускал. Но с каждым вздохом он отдаляется от меня все сильнее и сильнее. Я чувствую, как пропасть между нами увеличивается. Это я вырыла бездну между нами, и мне не хватает сил засыпать ее песком. Песок. Море, закаты. Перед глазами мелькают образы с пляжа Кристал Бич, но чем дольше я думаю о них, тем грустнее становится, потому что теперь и на песчаном берегу придется сидеть одной. Мне уже пора, надо еще вещи собрать и разрулить пару дел. Он приближается ко мне, и мне на мгновение кажется, что он вот-вот меня обнимет. Подхватит этот, несёт в постели и скажет, что останется со мной, несмотря на всё, что я наговорила. Остановившись передо мной, он наклоняется, и я закрываю глаза и вдыхаю его аромат так глубоко, что становится почти больно. В лёгких колит, они расширяются до тех пор, пока целиком не заполняются ароматом Картера. Когда он кладёт руку мне на затылок и целует в макушку, кажется, это конец. Раньше этот жест давал мне чувство безопасности, но теперь я ощущаю что-то противоположное. Все это напоминает прощание, которое не хотелось бы переживать во второй раз. Я вижу маленькую Скай в машине приемной матери, высматривающую через заднее стекло лучшего друга. Маленький Картер бежит ей вслед так быстро, как только позволяют его тонкие ножки, но за машиной не угнаться. Губами он на мгновение задерживается на моих волосах, затем отстраняется и направляется к двери. Не успевает он закрыть ее, как я останавливаю его. Картер. Мне кажется, в его глазах появляется надежда. Он замеряет, ладонь по-прежнему на дверной ручке. Хорошего полета, шепчу я. Мне жаль. Именно это я хочу сказать. Именно это не получается произнести, потому что в глубине души я все еще верю, что без меня ему будет лучше. Он никогда не прекратит защищать меня любой ценой. На прекрасном лице появляются проблески разочарования, как от огня. Мои слова – ветер, гасящий его надежду. Когда дверь захлопывается, я начинаю рыдать. Всхлипывая, я упираюсь кулаками в живот – Приглушенно вскрикиваю и лишь тогда осознаю, что все еще жива, когда Хейзел выбегает из соседней комнаты, встает за спиной и обнимает меня. Она кладет голову мне на плечо, укутывает своим теплом и прижимает к себе, нежно покачивая туда-сюда. Все будет хорошо, Скай. Я отпустила Картера. Безмолвно кричу я ей. Какого черта я его отпустила?